Глава седьмая. «Папочка, зачем ты котика обидел?» Мач, на глазах которой случилась стычка, ничуть не испугалась взрыва стихий, а вот питомца пожалела. «Он же маленький, такой несчастный. Рыжик, рыжуля, хороший котик!» Просунула пальчики сквозь прутья клетки, чтобы погладить животное. Я заметила, как кот глухо зарычал, когда принцесса к нему прикоснулась. Однако ж не дернулся, стерпел. Умничка же. А дрэгон сам виноват, раз воздействует на него тёмной магией. Не нравится она рыжу, вот и кидается на возмутителя спокойствие, как сумасшедший. Император на вопрос не ответил, только шумом втянул носом воздух. Катька, пока величество в себя приводило, почистила бытовым заклинанием его одежду. Но я-то знаю, какой въедливой бывает кошачья месть. Вот и Кель Рарш брезгливо стащил испорченный камзол, на спине которого красовалась дыра, и отбросил его на землю. «Сжечь!» — приказал слугам, а сам открыл портал и ушёл, бросив напоследок. «Мне нужно срочно переодеться!» Ну, а мы, не гордые, не спеша прогулялись до малой гостиной и даже успели выпить по чашке чая, когда Его Величество изволил присоединиться к нам. По приказу Маджери котика выпустили из клетки, а сестрёнка его подлечила и почистила от грязи Который которой он извалялся, исследуя укромные закоулки дворца. Слуги принесли сметанки и отварного мяса, и принцесса собственноручно покормила прожорливого прохвоста. «Так, что там за теория, Ваше Величество?» его вопросительно уставилась на тёмного. «Не знаю, как вам, а мне предельно ясно, что Рыж неадекватно реагирует на манипуляции с магией, причём именно в вашем исполнении. Вероятно, ночью вы что-то такое сделали, а мой питомец это почувствовал и сбежал из дома. «Да, вынужден согласиться», — нехотя признал Келли Рарш. «В дальнейшем я воздержусь от использования подобных заклинаний». «Папочка, это ведь был всего лишь зов, каким некроманты управляют мёртвыми слугами», — бесхитростно сдала Дрэгона дочёрка. «Ты что же, хотел сделать из рыжика слугу? Но он ведь и так слушается, не превращая его в умертвие». Они плохо пахнут. «Правда, что ли?» Я ж подскочила на месте от пронзившей догадки. Если припомнить, что Рыжик оказался в часовне при Светлой Девы в тот момент, когда Император призывал мою душу, что получается. Это меня намеревались посадить на поводок. Катька тоже быстро соображала, да и Рэндалл понял, сразу насторожившись. «Ага, боятся оба. Вон, Величество побледнел, как...» зубками заскрипел, значит, тогда в комнате. И этой ночью Дрэгон меня призывал. Чтобы что?» В рот ему послушно заглядывала и желание исполняла. «Вика», — негромко позвала сестра, «а ты видела, какую оранжерею построили тёмные мастера в дворцовом парке? Я же тебе рассказывала, какое маги там чудо сотворили. Мадж, покажешь её Виктории?» и рыжика с собой возьмите. Думаю, ему там понравится». Да уж, при принцессе не стоило выяснять отношения с её отцом. Ни к чему девочки знают те выражения, которыми я собиралась наградить тёмного поганца. Подхватив кота на руки, молча кивнула Кейт, поднялась и направилась к выходу. Пока матч не видела, одарила императора таким взглядом, что он побледнел ещё сильнее и сглотнул. Прогулка мне понравилась и дала время, чтобы успокоиться и остыть. А местные достопримечательности произвели должные впечатления. К оранжереи, выстроенной в глубине дворцового парка, вела живописная прогулочная дорожка. На всём протяжении над ней установили арки и посадили вьющийся кустарник, цветущий мелкими красными бутонами. Чтобы красота сохранялась круглый год, поверх арки установили магический купол, защищающий от непогоды — Так что прогуливаться здесь можно было в лёгкой одежде, не опасаясь простыть и заболеть. Сама оранжерея также находилась под защитой магического купола и представляла собой удивительное буйство необыкновенных деревьев и растений. Однако буйство не хаотичное, а ухоженное, создающее атмосферу сказочного леса. «Нравится?» — спросила Мадж, сверкая чёрными глазищами. «Не то слово. Я бы каждый день тут гуляла». «Это папа специально для меня сделал, потому что я не люблю холод и зиму, а тут всегда сухо, тепло и красиво, как в сказке. Ты не злись на него, пожалуйста. Знаю, папа недолюбливает Рыжика, но я попрошу, его больше никто не обидит». Я вздохнула, понимая, что не смогу отказать девчонке. Она своей наивной верой в людей видит в них только лучшее, и разрушить это было бы кощунством. «Да не злюсь я, не переживай». «Однако это не отменяет того, что Дрэгон облажался». «Обла... что?» «Допустил ошибку», — исправилась я. «Думаю, справедливо будет, если в качестве извинений он выполнит мою просьбу». «О, я думаю, да, конечно. И что же ты попросишь?» «Как что? Чтобы разрешил тебе учиться в академии?» Хитро прищурившись, ответила девчонке. «Правда?» — Маджерри обрадовалась. «А разве он согласится?» «Скоро узнаем. Полагаю, можно уже возвращаться». «Рыж, ты где? Кис-кис-кис!» — позвала котика. «Идём, мой хороший. Нам пора домой». Однако рыжий проходимец не ответил на зов. И после недолгих поисков мы с Маджери обнаружили рыжика нагло спящим возле вывороченного с корнем и погрызенного побега миниатюрного деревца. У меня даже на секунду не возникло сомнений, что деревца было дорого хозяину дворца». «Что, папина любимая?» — уточнила у принцессы и та с горьким вздохом подтвердила. «Ага, в единственном экземпляре росло. выменили семечко у сааморских послов на мешок золота. Его вместе с землёй передали и слугой, чтобы ухаживал за ним. В Ролоте не растёт суалор и нигде в мире, кроме сааморских островов. «Хм, а давай посадим его обратно», И уйдём быстренько. Скажем, так и было. Собственно, что тут рассуждать? Сразу и приступила к делу. Осторожно вытащила из земли побег с пожёванным стволом и сломанными корешками. «Водички принеси», — попросила Маджери. «И за рыжим присмотри, пока я следы замету». Девчонка послушно отправилась за водой, подхватив сонного рыжа на руки. А я разгребла ладошками ямку поглубже, опустила туда корешки и присыпала их землёй. Затем взяла палочку, на которой тут подвязывались растения, и воткнула рядышком. Веревки только не оказалось под рукой, но я благополучно оторвала ленточку с платья и красиво подвязала суаллор к жесткой основе. Дальше действовала по наитию, обвела ладошками поломанные части и сосредоточилась, призывая свет. Богиня желала от меня поступков во имя добра. Так вот оно, доброе дело. Помогла бы уже, что ли? Долго я так сидела, минут пять или десять, пока кожа на руках не засветилась. Теперь главное — с магией не переборщить, а то ведь спалю от росточек ненароком. Вроде получилось как надо, и Талика светлой силы проникла в стебель. Напоследок я полила деревце, чтобы прижилось, и отошла на пару шагов полюбоваться проделанной работой. «Думаешь, выживет?» Шепотом поинтересовалась Маджери, переживающая за судьбу растения. «Жить захочет — выживет», — и я небрежно пожала плечами. «А не захочет — кто ж ему виноват?» Подхватив рыжика у девчонки, бодро направилась к выходу. Теперь самое время уйти, пока никто не застукал. В гостиной, где остались корлинги с императором, царила тишь и благодать. Троица задумчиво попивала чай, а с лица Кейтлин ещё не сошёл лихорадочный румянец. Видно, жаркие споры тут разгорелись в наше отсутствие. Как успехи, полюбопытствовало, к какому соглашению они пришли. «Дрэгон, может, сам расскажешь дочери?» Катька шустро перевела стрелки на императора. «Что расскажет? О чём?» — встрепенулась девчонка. Мач! тут такое дело!» — Тёмный замелся. Бросил на Кейтлина опасливый взгляд, и та для острастки незаметно погрозила кулаком. «В общем, я открываю в мортон Раж факультет некромантии и буду его возглавлять первое время. Ну а тебе достанется роль адептки нового факультета». «Вот это новость! Марш, поздравляю!» Я захлопала в ладоши. «Говорила, что получится. Ваше Величество, разве прежде в Академии не обучали некромантов?» Мне казалось, все равантайцы умеют поднимать мёртвых». «В чём-то вы правы, Виктория», — снисходительно пояснил Дрэгон. «Тёмный дар подразумевает предрасположенность к магии смерти. Видеть духов, разговаривать с призраками, поднимать у мертвей в той или иной степени может каждый. Эти навыки развивают на спецкурсе факультета боевых некромагов. Но я считаю, некромантия — отдельная наука — которая заслуживает больше внимания, как и проклятия и прорицания. Леди Кейтлин убедила, что не каждый боевой некромант непосредственно участвует в сражении. Тот же некромант-поводырь пускает в бой неживые творения и управляет ими из безопасного места, а некромант-заклинатель способен поднять кладбище мертвецов и направить их против врага. Проклятийнику вообще незачем применять физическую силу, но его способности не менее смертоносны, чем у остальных. «Хм, а в какой области преуспели вы?» «Во всех, кроме некромансии», — не без гордости ответил император. «Конечно, остановить кровь и закрыть рану я способен, но для серьёзного лечения необходим опытный некромансер. В идеале, если это будет серый маг, как Леди Кейтлин, которые подвластны плетению магии света. Тёмным магам не всегда удаётся нейтрализовать вред латранских заклинаний». «Понятно» покивала как можно равнодушнее. И ничуть Драгон не впечатлил меня своими достижениями. Я ещё только в начале пути и ещё не разобралась с даром богини, но со временем научусь им управлять. «Мадж, а в каком направлении некромантии ты себя видишь?» М -м, проклятие, наверное», — задумчиво ответила девушка. «И способы их снятия, разумеется. Я бы хотела помогать людям...» которым не повезло стать случайной жертвой чужой мести. «Достойный выбор», — поддержала принцессу-сестрёнка. «Я в тебе ничуть не сомневалась». «Спасибо, папочка. Я так тебя люблю». Марш подбежала к отцу и повисла у него на шее. «И я люблю, родная». Темный обнял её крепко и ласково погладил по волосам. «Ну и как после этого на него злиться? Рядом с дочерью я видела другого человека». Доброго, чуткого, заботливого, а не бессовестного поганца, который пожелал заполучить себе послушную игрушку. Значит, есть в Дрэгоне что-то хорошее, раз уж боги одарили его таким замечательным ребёнком.